Глава пятая. Договор. В середине декабря серый бобр отправился вверх по реке Макензи. Митса и Клукуч поехали вместе с ним. Сани серого бобра везли собаки, которых он выменил или взял взаймы у соседей. Во вторые сани, поменьше, были впряжены молодые собаки, и ими правил Митса. Упряжка и сани больше походили на игрушечные –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 Как только сани тронулись, вся упряжка погналась за Лип-Липом, и эта погоня продолжалась весь день. На первых порах оскорбленный Липлип -лип то и дело порывался кинуться на своих преследователей, но мит каждый раз хлестал его по голове тридцатифутовым бичом с витом извяленных оленьих кишок и заставлял вернуться на место. Лип-Лип не побоялся бы схватиться со всей упряжкой, однако бич был куда страшнее.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 Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. Пять минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорившие о том, что зубы белого клыка не бездействовали. Когда медца рассказал в поселке о случившемся, серый бобр велел дать белому клыку мяса. Он велел дать ему много мяса. И белый клык, насытившись, лег у костра и заснул.